Глава девятая. Оранжевая натриевая лампа. Как-то в пятницу вечером я работал диджеем на первом этаже Марса, и ко мне в кабинку зашел белый парень в очках с толстыми линзами. Когда я поставил трек «Джангл Brothers, он протянул мне визитную карточку и сказал, «Я Джаред Хоффман, и я открываю свой лейбл. Мне интересно, ты когда-нибудь свою музыку сочинял?» Я провел всю взрослую жизнь и почти всю подростковую, сочиняя музыку и пытаясь добиться контракта на запись. Последние лет пять все свободное время я либо сочинял музыку, либо разъезжал по Нью-Йорку с сумкой полной демокассет. Словно добросовестный курьер, я оставлял свои кассеты Wild Peach Strictly Rhythm, Big Beat, Warlock, Profile и всех остальных независимых танцевальных лейблах Нью-Йорка. Никто ни разу не ответил. И тут вдруг в мою кабинку заходит целый президент лейбла. «Да!» — крикнул я чуть ли не громче музыки. «До того, как стать диджеем, я был музыкантом!» Позже на той неделе я встретился с жародом в его квартире на 14-й улице. В его доме был привратник, и это меня весьма впечатлило. Я еще никогда не бывал в многоквартирных домах с привратниками. Мы сидели в гостиной Джарада, из которой открывался вид на центр Нью-Йорка и Всемирный торговый центр. Он дал мне стакан воды, я поставил ему несколько своих треков. Он внимательно слушал, постукивая пальцами по подлокотнику черного кожаного дивана. «Это хорошо, Моби, сказал он после того, как я поставил ему техно-песню «Рок за над которой работал. На следующий день он позвонил мне и сказал, что хочет подписать со мной контракт для своего нового лейбла. Я никогда не представлял себе, что действительно стану диджеем в Нью-Йорке, и точно так же никогда не представлял, что какой-нибудь лейбл захочет подписать со мной контракт. Впрочем, было несколько «но». Во-первых, у его лейбла не было ни офиса, ни сотрудников, ни денег, ни других артистов, ни даже имени. «Но мы собираемся назвать его Инстинкт», — сказал он мне. Мой деловой партнер Дэйв даже нарисовал логотип. Он дал мне контракт, и на следующий день я его подписал. Я бы подписал даже салфетку или потрепанный листочек бумаги для заметок, если бы сверху было написано «контракт на запись». Подписав договор, я получил ровно 0 долларов аванса, но я был в экстазе уже от того, что у меня вообще есть контракт. Они не выпускали дисков, и не считая пары панк-роковых синглов, которые я записал еще в школе, я тоже не выпускал дисков. Так что мы были в равном положении. Жарад предложил мне перенести свою студию к нему в гостиную, чтобы мы занялись реальной работой, завершили несколько моих песен и выпустили их. Через неделю после подписания контракта с «Инстинкт» я говорил с Джарадом, и он как ни в чем не бывало сказал мне — «Нам надо съездить в Нью-Арк и послушать диджея Тони Хамфриза в Занзибаре». В 1990 году все клубы, которые я знал — Лаймлайт, Туннель, Марс, Билдинг, Нелс, Палладиум, Шелтер, Пирамида, Ред Зоун, Саунд Фэктори — располагались на Манхэттене, ниже 50-й улицы. Исключением был Занзибар в Нью-Арке, штат Нью-Джерси. А единственным диджеем не из Нью-Йорка, которого я знал, был Тони Хамфрис» он работал диджеем в Занзибаре и жил в Ньюарке. Фрэнки Наклс изобрел жанр хаос, жил в Нижнем Истсайде и был обожествлен при жизни. Джуниор Васкис владел этажом в Sound Factory, где играл 12-часовые сеты. Он был живой легендой и жил в Челси. Дэнни Тиналья входил в пантеон хаос-музыки. Он тоже играл долгие интересные сеты и жил в центре города. Ларри Ливан — был богом танцевальной музыки и недавно стал резидентом клуба Choice Вист Village. Дэйвс Моралес считался самым крутым хаосовым диджеем Нью-Йорка. Он владел этажом в «Red Zone» и жил в центре. Это считалось довольно неортодоксальным. Но вот Тони Хамфрис существовал в каком-то странном мифическом собственном мире. Его сеты были длинными и легендарными, ремиксы безупречными а жил он в неизвестных закоулках Ньюарка, штат Нью-Джерси. Располагавшийся на другой стороне реки гудзон Ньюарк был настоящей зоной боевых действий, по сравнению с которой Нью-Йорк выглядел идиллическим пригородом. Здания в Манхэттене, возможно, и горели, но базовая инфраструктура Нью-Йорка хотя бы работала, пусть и на последнем издыхании. нью с другой стороны, напоминал несостоявшееся государство. Все слышали рассказы о том, как в нью звонили 911, а полиция не приезжала, как нью-аркские пожарные пили пиво и смеялись, пока горели здания, как санитары в комнатах первой помощи насиловали пациенток. У Ньюарка была репутация самого ужасного города на восточном побережье. Но именно там жил и работал диджей Тони Хамфрис. Когда Джаред предложил поехать в Нью-Арк и послушать Тони Хамфриса, у меня сразу возникло множество вопросов. «Ты на самом деле знаешь, что не Хамфриза? Занзибар существует или это мифическая страна, хаос-версия легендарного «Бригадуна»? Нас там не убьют?» Но я не хотел портить веселье своими неврозами. Вместо этого я лишь спросил, «А как мы туда доберемся?» А, я одолжу мамину машину», — сказал Джаред. «Она держит ее в гараже на окраине». «В пятницу в десять вечера я пришел домой к Джароду. Вместе с нами в паломничестве в Занзибар участвовала его подруга Ромми, прекрасная девушка из Квинса, арабо-латиноамериканского происхождения, с темными короткими волосами и идеальными черными глазами. Весь мир Ромми состоял из хаос-музыки и ночных клубов. Она дружила с Ларри Ливаном, часто тусила с Джуниором Васкисом в диджейской кабинке Sound Factory, и, по словам Джарода даже была знакома с Тони Хамфризом. Роми ходила по клубам пять дней в неделю, принимала много экстази, пила много воды и танцевала до шести утра, и у нее никогда не было настоящей работы. Я был одет в утилитарную клубную одежду – черные джинсы, черная футболка, кроссовки. Джаред оделся также неброско. Роми, однако, выглядела потрясающе. Она зачесала волосы назад и надела тонкую белую футболку, облегающие, но не слишком тесные джинсы и пару кроссовок «Адидас» из тех, что продают либо японским туристам, либо людям просто стратосферной крутости. Я даже захотел влюбиться в Роми, но она казалась слишком недоступной. Я подумал, что она, вполне возможно, асексуальна или вообще лесбиянка. Или даже если ее и интересуют мужчины, Она вряд ли захочет встречаться с нервным белым музыкантом, у которого едва хватает денег на соевое молоко. В общем, никаких романтических чувств между нами не было. Лишь безответное обожание с моей стороны. Роми и Джаред сели на переднее сиденье большого олдсмобиля, и мы поехали вверх по 10-й авеню, обсуждая диджеев, которые им нравятся, записи, которые они обожают, и людей, с которыми встречались. Я сидел на заднем сиденье и смотрел в окно. Мы ехали по Челси, мимо высоких пустых зданий и заколоченных складов, а потом добрались до Линкольновского туннеля. По сторонам туннеля стояла небольшая армия отчаявшихся проституток. Они все были худыми и немытыми. Их серая кожа словно впитывала свет оранжевых натриевых ламп. Тем не менее, они все равно выглядели сексуально. Я почувствовал себя ужасно, признав это. Они все были больны и едва живы, заслуживая моей христианской симпатии, а не совершенно нехристианского вожделения. Но само то, что они стояли здесь и в открытую предлагали секс, казалось сексуальным. В моем мире секс скрывался вплоть до того момента, когда им занимались, неуклюже, на дешевых матрасах или в спальнях пригородных домиков, а тут передо мной стояли проститутки, сообщая всему миру, что доступны для секса. Я хотел быть добрым христианином и состоять в любовных отношениях, а не человеком, которого где-то в глубине души заводили изможденные проститутки, стоящие стайкой перед Линкольновским туннелем в надежде заработать немного на дозу крека. Мы проехали туннель и выехали из ярко-оранжевого моря света в темноту Нью-Джерси. «Я знал Нью-Джерси, потому что каждое лето в детстве ездил в гости к бабушке в дом престарелых в Вестфилде. Но этот Нью-Джерси был мне незнаком. То была страна пустых заправок, заброшенных зданий и пустынных парковок. Сюда люди уезжали, чтобы окончательно сдаться, купить наркотиков, открыть магазин подержанных вещей или умереть где-нибудь за мусорным контейнером. Джаред откуда-то знал, как добраться до Нью-Арка». Это меня просто изумляло, потому что мне казалось, что все дороги там либо представляют собой бесконечную петлю, либо ведут прямо в болото, полное трупов. Мы съехали со скоростного шоссе в Нью-Арке и медленно двигались по неосвещенным улицам. Большинство светофоров не работали, но это было нормально, потому что других машин на дорогах мы все равно не встретили. Нью-Джерси явно выбрали для испытаний апокалипсиса. Мы проехали несколько круглосуточных ресторанов. Их флуоресцентные бледно-голубые вывески прятались за плотным пуленепробиваемым плексигласом. К тому времени, когда Джаред нашел парковку у Занзибара, Роми едва ли не подпрыгивала от возбуждения. «Обожаю Занзибар, он такой классный!» – пропела она. Я попытался придумать какой-нибудь умный ответ, но вместо этого лишь с улыбкой кивнул ей с заднего сиденья, как вежливый турист. Роми побежала ко входу, обняла охранника и сказала: О, Марсель, они со мной. Марсель посмотрел на Джарада и меня, как на пару старых вонючих носков, но внутрь все же впустил. Роми исчезла где-то в глубинах занзибара, обнимаясь с приятелями. Когда мы с Джарадом вошли в клуб, стало ясно, что мы там единственные белые. Высокий негр гомосексуального вида недобро посмотрел на меня и сказал: «О, сегодня у нас вечер куклус-клана?» Я хотел как-то оправдаться. «Нет, я люблю негритянскую музыку, я не расист. Извини, что я белый». Но вместо этого просто прошел по коридору на танцпол. Я думал, что Занзибар — это настоящая шангрела среди ночных клубов. Но в 11:30 вечера в пятницу он выглядел просто еще одним клубом. Да, громким клубом, но просто клубом. Мы с Джародом направились к бару, стараясь не выделяться из толпы. Но прежде чем мы успели туда добраться, Роми схватила Джарода, сказала «Обязательно посмотри диджейскую кабинку» и убежала с ним. Я заказал Кока-Колу и встал на краю танцпола. Там я мог немножко танцевать и в то же время наблюдать за диджейской кабинкой. Роми уже прошла туда и заговорила с диджеем, который явно не был Тони Хамфризом. «Я слышал о таком явлении. Диджеи суперзвезды обычно зовут на разогрев других диджеев, которые играют в первые и последние несколько часов. Суперзвезда обычно приходит в полночь или в час ночи, когда зрители уже готовы. Пока Роми болтала, Джаред стоял позади нее, скрестив руки. Ему явно было не по себе». На танцполе звучали простые хаосовские треки с обратных сторон синглов. «Ничего особенно интересного». Посетители вяло танцевали, не слишком напрягаясь, потому что знали, что их ждет марафон. Легендарные клубы вроде Sound Factory, «Занзибара» или «Парадис Гараж» закрывались лишь в 8 или 9 утра, и диджеи нередко играли по 10 или 12 часов подряд. Я стал танцевать, и тут почувствовал у себя на спине что-то странное. Потрогав рукой спину между лопаток, я понял, что это чья-то слюна. На меня плюнули. Я испытал отвращение, но не оскорбился. На каком-то глубинном уровне я чувствовал, что быть белым в черном окружении постыдно. Когда меня впускали в хип-хоповые или хаус-клубы, я был благодарен. Я не хотел ходить в клубы для белых гетеросексуалов, где люди, с которыми я рос, пили пиво «Роллинг-рок» и отпускали осторожные ироничные комментарии о статьях в журнале «Нью-Йокер» и песнях Pavement. «Я хотел быть на танцполе, чтобы меня окружали чернокожие, латиноамериканцы и геи, охваченные эйфорией, которая, казалось, возникает только тогда, когда начинает играть идеально подобранная песня, и 500 человек кричат с такой радостью, какой я никогда не слышал у белых. Если в цену за посещение входит то, что на тебя плюют и обзывают членом куклу с клана, пусть будет так». У меня были друзья в Нью-Йорке, которые умерли от спида или ножевых ранений, так что плевки и неприятные эпитеты со стороны пышно разодетых геев я как-нибудь выдержу. Наступила полночь, но Тони Хамфриза еще не было. Час ночи Тони Хамфриза еще не было, но в меня снова плюнули. В половине второго все вдруг посмотрели на диджейскую кабинку, и там стоял Тони Хамфриз, размерами вдвое превышавший диджея, игравшего на разогреве. Он посмотрел на толпу, словно благодушный диктатор, подошел к вертушкам и поставил 12-дюймовую пластинку с трайбл-хаусом, то подмиксовывая ее к треку диджея-разогревщика, то убирая ее в миксе на задний план. Люди бросились на танцпол, показывая пальцами на диджейскую кабинку и крича «Тони!». Тони стоял, ласково улыбаясь вертушкам. Затем он перешел к песне «New Beats the House Хауса и толпа просто с ума сошла. Вот в чем гениальность лучших диджеев. Они берут простой, очевидный трек и делают его грандиозным. Они находят пластинки, которые остальные игнорируют, и дают нам понять, что мы все просто «филистеры». Тони по очереди ставил две копии «New Beats The House» в течение 15 минут. Он взял этот монотонный электрохаусный трек и превратил его в экстатическое прославление жизни — танцующие потели и дергались. Освещение было не очень крутым, звуковая система и вовсе едва тянула, но в тот момент во всем мире не было места лучше Занзибара. Когда Тони медленно перешел от New за хаос Хаус» к легкой недосказанности ритма «Just want a chance» Риза, Джаред постучал мне по плечу. «Он потрясающий, правда?» — спросил он. «Я так рад, что мы приехали», — восторженно ответил я. «Обожаю его» хорошо. Пора уезжать». Я был поражен. Играл Тони Хамфрис, и я вообще не хотел отсюда уходить. Никогда. «Уезжать?» — почти пропищал я. «Да, мне в девять уже вставать и ехать на север штата», — объяснил джарат Я огляделся. «Где Роми? «О, она останется тут. Ее кто-нибудь подвезет домой часов в шесть или семь утра». Я очень хотел остаться и тоже поехать домой часов в шесть-семь утра, желательно вместе с Ромми. Я хотел ласкать ее на заднем сиденье машины по пути в ее квартиру «Вест-Виллидж» и проснуться рядом с ней днем, уверенным в себе и не таким белым. Но вместо этого я ответил. «Ладно, поехали». Когда мы с Джаредом вышли на площадку, я сказал ему, что на меня несколько раз плюнули. «Фу, отвратительно», — сказал он, — «Можешь очиститься?» «Думаю, нет. У меня нет салфеток». «Ты уверен?» «Не хочу, чтобы мамина машина была в слюнях». Я снял оплеванную футболку, свернул ее в комок и выкинул в мусорный контейнер на углу парковки Занзибара. Мы вернулись в город, и Джаред припарковал машину возле своего дома. «Ты пойдешь домой прямо так, без футболки?» спросил он. Я пожал плечами. «Ну да, наверное». Он задумался, возможно, над тем не предложить ли мне одну из своих футболок, но в конце концов просто сказал. «Ладно, поговорим еще». Я пошел домой. Было три часа ночи, я весь пропах сигаретным дымом, и на мне не было футболки. Нижний Манхэттен был полон пятниц и любителей поклубиться, но они все обходили меня по широкой дуге. Если ты в 1990 году шел по Нью-Йорку с голым торсом, Это значило, что ты сидишь на креке. Наркоманы продавали все, включая последнюю одежду, ради новой дозы. Я тихо напевал про себя на ходу Ньюбиц за хаус". Мне не терпелось поскорее добраться домой, включить свою аппаратуру и сочинить какой-нибудь трек, который Тони Хамфрис будет 15 минут играть в Занзибаре.